ибо, коль скоро Домициан назначает детей Дометиллы своими преемниками, он, вероятно, согласится вернуть из ссылки их мать. Луция отнюдь не любила Дометиллу. Наоборот, холодный жар, озлобленность Дометиллы были ей неприятны. Но Луции чужд, присущий Риму Флавиев, дух формального правосудия. Ей не по душе запреты, ограничивающие свободу мнений,